Глава 40 Камиль «Ты как?» Задаю я первый пришедший на ум вопрос, после того, как мы остаемся в салоне автомобиля одни. Брат продолжает молчать, сверляв взглядом лобовое стекло. Это Давид. В любой другой ситуации можно было бы на него надавить, сказать, чтобы не тратил моё время на игру в молчанку, и ответил И в любой другой ситуации это возымело бы эффект. Так уж в нашей семье расставлены приоритеты. Младший беспрекословно слушает старшего. Потому что старший всегда берет на себя больше ответственности. Старший не ошибается. Старший – глава семьи. Тот, кто принимает самые важные решения. Не знаю, что доставило Эльдару больше разочарования. Разбитое сердце, либо то, что я в эту роль не вписался. Вступая в связь с Диной, я знал, что, скорее всего, разрушу его представление о себе, и потому сопротивлялся до последнего. Помешал обычный человеческий эгоизм, к ней упрямо тянуло, и я не мог не думать, а вдруг все не просто так. К сорока годам знаешь себя как облупленного, и эта непроходящая тяга к молодой неудобной девчонке требовала особого внимания. Осложняло ситуацию то, что Дина постоянно была на виду, и у нее, похоже, были ко мне настоящие чувства. Все это постепенно смещало привычный фокус внимания, заставляя забывать об ответственности и статусе главы семьи. Захотелось дать себе слабину. Тем более, что у Ильдара вроде кто-то появился. «Так и будем молчать?» Повторяю я с нажимом. «Не маленький же! Давай поговорим, как взрослые!» «Ты мою бывшую девушку трахаешь и говоришь что-то о взрослости?» Наконец отвечает брат, так и продолжая смотреть в окно. Кто-то бы подумал, бывшую же, а не действующую. И наверняка для кого-то это действительно прозвучало как оправдание. Но не в нашей семье. Отец женился на маме, когда ей исполнилось восемнадцать. И для обоих это были первые и последние отношения. Наша семья, что называется, с традициями встречаться с девушкой родного брата, пусть и бывшей. Непростительная грязь. Табу. Выражение подбирай. На всякий случай напоминаю я. Как сказала Дина, никто из нас такого не планировал. Зная наше прошлое, ты и сам это понимаешь. Оправдываться не буду. Сказать тебе собирался на днях. Ильдар зло усмехается. На днях Ты с ней мутишь как минимум со дня ее рождения. И тут он тоже прав. Честнее было бы сказать раньше. Я много об этом думал, но не представлял, как и не знал, стоит ли. Женщины в моем прошлом редко задерживались. И едва ли надолго задержится Дина. Так я, по крайней мере, тогда считал. До дня рождения все было неопределенно. И, кстати, именно из-за тебя я дал заднюю потому что не хотел делать больно. «И что изменилось? Тебе все-таки захотелось?» Ильдар ударяет кулаком по рулю, впервые демонстрируя эмоции. «Блядь, честно, я бы смирился с кем угодно, но ты...» «Я даже не знаю, как теперь смотреть на тебя. Вся жизнь перевернулась. «Я такой же, какой и был. Мои отношения с Диной ничего между нами не меняют. А за то, что привез Карину с собой, у меня будет отдельный разговор. Не переводи тему. Ты прекрасно знаешь, что и где сделал не так. Не пытайся сейчас включать строгого старшего брата. Его плечи быстро поднимаются и опускаются. Я не могу не думать, что, возможно, через минуту у него случится новый приступ эпилепсии. Наверное, проблема в том, что долгое время ты был мне больше, чем брат. Продолжает он. «Я относился к тебе, как к отцу. Боготворил, восхищался. Ты со своим прошлым далеко не ангел, но даже это всегда вызывало во мне восторг. Что бы ты ни делал, в чем бы тебя ни обвиняли, я был уверен, что ты поступаешь справедливо». Его слова попадают в самое больное. «Снова хочется закурить». «Больше нет?» Брат мотает головой. Лучше бы орал и психовал, как импульсивная малолетка. Морально было бы проще. После сегодняшнего – нет. Динка всегда была для меня особенной. Может быть, потому что я мягкотелая слабак, и она уверенная в себе и дерзкая. Когда она говорила, что у нее есть кто-то, было больно, но не так. Честное слово, пусть был бы кто угодно, но не ты. Не представляю, как видится с вами на праздниках. Брат поднимает голову и смотрит на меня. Впервые с момента, как мы вошли сюда. «Я вообще не представляю, как нам теперь общаться, Кам. Что бы ты сейчас ни сделал и ни сказал».